Замок на море служил Ландфокто пересылочным пунктом, особенно для узников, чья участь уже была предрешена. Тот, кого высаживали на пустынном переднем дворике, уже прошел тюрьму, находившуюся в подчинении центрального ведомства. Дурным предзнаменованием было, если путь отсюда вел вниз к причалу. Только немногих оставляли в крепости, как в особо надежном застенке. Они сидели в башнях или подвальных сырых камерах пожизненного заключения, куда проникала вода. Важных пленных держали еще и в средней башне, обставленной с комфортом. Большинство из них, однако, упорно дожидались, кто дольше, кто быстрее, решения, согласно которому должна была определиться их судьба. Эти короткие туманные фразы стояли в конце дела – Одних увозили после того на изнурительные и принудительные работы, предвещавшие скорый конец, например, в рудники под землей. Других сразу туда, откуда уже не возвращаются. Поговаривали и о чудовищных вещах. Где-то в глубине острова, в одном из ущелий, называвшемся Мальпассо, находилось здание, где людей травили ядом, токсикологический институт, возглавляемый доктором Мертенсом. Ходили слухи, что мессир Гранде частенько бывал там. Он испытывал слабость к этой науке, как и вообще к прогрессу. Труп скрылся из глаз, оцепенение прошло. Вокруг мессира Гранде образовался кружок. Чиновники центрального ведомства, да и специалисты-технократы тоже окружили его. То, что его физиономия маячила у них перед глазами, как-то успокаивало их. Он кивнул доктору Мертенсу и с удовлетворением посмотрел на остров. Потом похвалил погоду и позволил остальным присоединиться к его словам. Он с шумом втянул ноздрями свежий морской ветерок. Остальное общество держалось от него подальше. Торговцы и банкиры, вроде Шолвина, исчезли с палубы, они молча растворились, словно испарившись. Мавританцы в небрежных и скучающих позах смотрели на рифы. Они сохраняли полное спокойствие, наподобие кошки, почуявшей мышь. Посвященный, однако, мог заметить кое-какие жесты, выдававшие выработавшийся условный рефлекс. Мечтательный, как бы мимоходом притронувшись к левому лацкану, они словно проверяли, на месте ли орденская ленточка. На самом же деле, там, в подкладке, у них был спрятан яд, взятый ими на вооружение совсем недавно – о тайном существовании его знал и завидовал им миссир Гранде. Яд разработал в своем институте доктор Мертенс, но не в качестве главного врача, а как свободный ученый-исследователь Ордена Мавританцев. Недостатка в пациентах он не испытывал. До сих пор они применяли одно средство, которое валило подобно удару молнии, однако экстракт из болиголова, в отличие от того, лишал человека сначала чувства боли, потом ума. Таким образом, получался еще выигрыш во времени, когда можно было занять для себя позицию, разработать идею, сделать донесение, имея живой материал под рукой и оставаясь неуязвимым. Они хотели, творя зло, не только сохранить свое достоинство, но и иметь еще некоторую перспективу. Хотя ряды и сомкнулись при виде мертвого, однако разделение сил просматривалось четко. Офицеры и чиновники проконсула с трудом скрывали свое неудовольствие. Их, воспитанных в духе открытой легальной власти, беспокоило все то негласное, двусмысленное, что было свойственно действиям Ландфокта. Грязные злодеяния смущали их, к тому же они чувствовали, что это оскверняет военный мундир. Знал это, конечно, и миссир Гранде, поэтому он и форсировал тот гнусный инцидент, превратив его в спектакль для них. Пусть никто из этих чистоплюев не воображает, что он не замечает их реакции, но, с другой стороны, он и своих головорезов облачил в те же мундиры, чтобы их чествовали наравне с теми, кто защищает народ и отечество. Вот в какое положение были поставлены старые офицеры, словно попавшие на званый пир, начавшийся в традициях, приличествующих высшему обществу, куда затесался кое-кто из гостей с сомнительным прошлым. Когда же высшее общество встало из-за стола, эти последние впустили из-под тяжка в зал своих сторонников. Высокие гости еще пытаются сделать вид, что ничего не замечают, обратить в шутку или даже осудить происходящее – но в душе они уже знают, что насильники захватят позиции и вытеснят их. И ах, они уже не уверены, стоило ли так неосмотрительно допускать их в зал, и вообще, хозяева ли они еще этого дома? Кто-то еще беспокоится о целостности фамильного серебра или спорит о том, позволяет ли этикет курить перед десертом, а в дверях уже вырос некто с приплюснутой квадратной головой. И тогда всем становится ясно, что час их пробил, спор утихает, молча расходятся они, думая только об одном, кто и как расправится друг с другом. В Гелиополе события тем временем приняли такой оборот, что Ландфогт с политической точки зрения уже забрал власть в свои руки, хотя реально она все еще была у проконсула. И опираясь на это, он мог устанавливать в любом пункте, где ему заблагорассудится свой порядок, однако именно только в отдельных пунктах, поскольку в целом порядка становилось все меньше и меньше. Соответственно, и его офицеры чувствовали себя вольготно только на ограниченной территории, в своих штаб-квартирах, укрепленных гарнизонах и на островах, хранивших верность проконсулу. Там они были среди своих. В принципе, все они уповали на войну, надеясь, что она отдаст всех этих демагогов в их руки. Ландфокт со своей стороны тоже торопил войну, от которой ждал роста беспорядков и дальнейшего распада общества. Прогноз был самый наилучший. В исходе не сомневались ни про консул с частью своего штаба, ни кое-кто из глав могучих каст, например, Орион. Поэтому они стремились так настроить войска, чтобы те в случае конфликта ввязались бы лучше в гражданскую войну, чем за пределами границ. Это, правда, предполагало согласованность действий с внешними силами, прежде всего с Доном Педро, президентом Астурии. Переговоры по этому вопросу и были целью поездки Луция в Бургляндию, замаскированный под отпуск. В свою очередь ученые-исследователи, такие как Фернкорн, горный советник и Арелле, в открытую высказывали свое возмущение положением дел – что для касты военных безупречность оружия, то для ученых свобода научного исследования, не подвластного никаким иным законам, кроме объективных, вроде оптического излучения. Ланд Фокт же, напротив, стремился поставить ученых в положение зависимых служащих, унизить их до роли технического персонала и даже превратить в фальсификаторов. С каждым днем его требования и воля все больше вторгались в их деятельность. Уже и в университетах нашлись умы, которые не просто признавали приоритет власти, но и рьяно работали над логическим обоснованием такого положения. Правда, справедливости ради следует сказать, что и наука сама по себе во многом утратила свой престиж. Упадок был повсеместным. Очевидным сейчас было, что при виде этого трупа всем стало ясно, насколько силен противник и скольких он уже перетянул на свою сторону. Увидев его, они все сплотились, и Луций не имел права выделяться. Давно уже прошли те времена, когда все или хотя бы большинство в открытую становились на сторону того, над кем было совершено злодеяние. Теперь это нужно было делать в одиночку. Голубой Авиза шел теперь полным ходом, приближаясь к выходу из пролива Кастельмарино перед его впадением в Гелиопольский залив. Рифы остались позади, а слева по борту выросла серая сторожевая башня, каких на этом побережье во времена морского разбоя сооружалось великое множество, отчасти для наблюдения за морем, отчасти в качестве площадок для разведения ночного огня. Проконсул разместил тут небольшой отряд для наблюдения за Кастельмарино. Порой случалось, что он опротестовывал аресты, поэтому ему хотелось иметь информацию о том, кого перевозят на остров. Сторожевая башня стояла на выдававшемся в море утесе острова Виньо-дель-Мар, находившегося по другую сторону пролива Кастельмарино. Только на Виньо-дель-Мар не было рифов, Светлая полоса дюн отделяла остров от моря. На острове нещадно палило солнце, выжигая серое лёсовое плато. С тех пор, как здесь стали заниматься виноградарством, земли эти были признаны лучшими для разведения винограда. Сами виноградари жили здесь в маленьких хижинах с глубокими подвалами и были искусными мастерами по выращиванию лозы. Работа в винограднике была для них радостью. Им был известен весь путь винограда, от его жизни на солнце, дображения в чанах, в погребах, и его дальнейшее чудесное превращение тоже, когда дух его, возродясь в вине, радовал душу весельчака Кутила. Они производили золотистое вино, славившееся прекрасным букетом. Вино достигало своей полной зрелости на пятом году. Знатоки восхваляли его, говоря, что радость Аполлона – Дополнялось в нем весельем Диониса. Светлое начало спорило с буйством темного. Так и возница входит в азарт, погоняя, стоя резвую четверку рысаков. Был и еще один сорт Векио. Виноград этот рос на острове только на одном склоне, а вино делали уже из побуревших, сморщенных и перезрелых ягод. С возрастом вино становилось все тоньше и изысканнее. Оно искрилось и играло, как янтарь, когда им наполняли бокалы. В воздухе разливался волшебный аромат. Его не пили во время оргий. Оно предназначалось для торжественных случаев и знаменательных событий, которыми отмечена жизнь. Им подчивали из одного кубка молодую читу на пороге к их брачному ложу. Его подносили к князьям и пили в дни празднеств. Его давали испить умирающему». В южной части острова многие богатые гелиаполитанцы построили себе в более счастливые времена загородные виллы в сельском духе. Им тоже хотелось проследить на лоне природы за тайнами жизни виноградной лозы. Они приглашали к себе своих друзей на праздники местных пастухов и виноделов, а также на рыбную ловлю, когда тунцы косяками шли через пролив. С тех пор, как Ландфокт обосновался на соседнем острове, веселье в здешних местах поубавилось. Виллы опустили, стены и увитые виноградом беседки пришли в запустение, а статуи в садах оплел дикий плющ. В жаркий полдень на мозаичных плитах грелись гадюки, а в ночные сумерки из круглых чердачных окон под крышами с башенками бесшумно вылетали в парк совы. В виллах по соседству со сторожевой башней поселились дозорные и давным-давно уже сожгли в каминах деревянные витые лестницы и обшивку холлов. Настенные росписи почернели от дыма. Там, где прежде собиралось изысканное общество для праздничного застолья, раздавались теперь пьяные возгласы и солдатские шутки, как на привале у костра. Однако виноград все еще созревал в таком изобилии, что из лопнувших ягод сочился виноградный сок и капал, как кровь, в жаркий полдень на землю. Горожане еще навещали порой остров, пребывая в черных гондолах и разукрашенных лодках. Они чувствовали, что привычное вольное житье уходит то ли от всеобщей ненависти, то ли от духовного обнищания. Они жили в печали, несмотря на роскошные покои, которыми владели. Богатство таяло в их руках, Боги отвернулись от них, и тогда им подумалось, а не вернет ли им вино те золотые времена назад. И потекло вино рекой, и хлынуло вместе с ним былое раздолье. В вине нашли они согласие, и все, что разделяло их, опять исчезло. Времена, когда все люди были братья, вернулись вновь. Слышались песни, вставились на улицы, как прежде, столы перед домами виноделов, Под сенью рощ опять встречались влюбленные, а на узких дорожках между виноградниками вели беседы закадычные друзья, обняв друг друга. Мелькала догадка, какие глубокие и пламенные речи произносились ими, зажигательный дух которых, как искра, перекидывался на других. Брожение умов приняло необратимый характер. Происходило сближение возрастов и полов. Лодки и гондолы возвращались в город поздно ночью. Факельные огни и лампионы отражались в воде, плескавшиеся под мягкими ударами весел. Далеко было слышно хоровое пение, сопровождавшее большие весельные лодки. Звучала убаюкивающая нежная песнь гандольера, доставлявшего в порт влюбленную парочку. В ответ раздавались соленые шутки полуголых рыбаков, выходивших в море на ловлю осьминогов, с горящими плошками на борту. Они приветствовали, потрясая своим трезубцам влюбленных романтиков, изображая посланцев Нептуна. А далеко в гавани вертелись в небе огненные колеса и рассыпались брызгами пущенные в небо ракеты. В такие часы забывалось, сколько нищеты и опасностей таило в себе переживаемое ими время. Призрак смерти усиливал потребность в наслаждении, Ловили момент, как ловят, ныряя на опасную глубину жемчужины, и праздничные оргии казались порой последним пиром перед всеобщим крушением. Сторожевая башня стояла у самой воды. Корабль прошел рядом с ней. Волны разбились в пену на прибрежной гальке. Бастион стоял на прочном цоколе, плотно заросшем вокруг цветущими алоэ. С корабля видны были огромные метелки крупных ярких цветов. До самого верха башни в трещинах каменной кладки росли желтая лакфиоль и покрытые оранжевыми звездочками каперсы, облюбовавшие для себя это место. Зеленые ящерки юрков сбегали вверх по стене. Зубцы башни украшал проконсульский орел, державший в когтях змею. Над бруствером мелькали порой головы в шлемах. Совершив маневр, Голубой Авиза повернул и вошел в залив. Выгнутый широкой дугой и имеющий форму раковины, залив был усеян острокрылыми парусами, а его акваторию бороздили большие суда. Тучи чаек кружились над рыбачьими лодками, где рыбаки сортировали улов, с берега тянуло запахами рынка и испарениями темных пропитанных солью морских водорослей. Светлая песчаная полоска берега протянулась промеж двух остроконечных скал, отличавшихся друг от друга цветом горных пород и называвшихся Белый и Красный мыс, где по ночам горели сигнальные огни. Там были разбиты висячие сады и выдолблены в скале ступени, а внизу, наполовину скрытые темными приморскими соснами, ютились старые и новые постройки, береговые укрепления и аквариум, в котором... Таубенхаймер руководил изучением морских животных. Из кофейн и маленьких харчевин, наполовину вмурованных своими подвалами в береговой шельф, валил клубами дым из открытых очагов. Гелиополитанцы любили оба этих мыса, которые словно острия полумесяца очерчивали залив, как близлежащие места прогулок и отдыха свисячих террас, которых они обозревали и море, и корабли, и острова, и морской ракетодром Регента, пока хозяин кабачка подавал вино, а его жена, поддерживая жар в пылающих углях, махала опахалом из тростника. К Белому мысу степенно направлялись по Алле де Фламбоян. Высокие деревья стояли как раз в цвету. Ярко-красной цепочкой пламенеющих крон выделялись они на фоне светлого берега. Живые изгороди из Кинафа окаймляли газоны, тянувшиеся вдоль аллеи. А по ту сторону чугунных оград и каменных стен, окружавших дворцы, расположенные вдоль морского берега, садовое искусство поражало воображение своим совершенством. В сумерках парков царила тишина, какая всегда окружает резиденции богачей и сильных мира сего. Свет дворцов падал далеко в море. Особой роскошью отличались особняки могущественных орденов. Дорога к Красному мысу напротив пролегала через многолюдную суматоху большой гавани, защищенной от моря волнорезом. Нужно было пройти вдоль закованной в камень набережной, от которой отходило, выдаваясь в море, несколько пирсов, а на ее широкой, как спина, площади, Шумели базары, лежали доставленные судами грузы и стояли бесчисленные ларьки торговцев. С суши к ней примыкали кварталы, обычные для портовых городов. Склады и арсеналы вперемешку с конторами и увеселительными заведениями. Если для прогулки и отдыха выбирался Красный мыс, то благоразумнее было убраться в Освояси вовремя. Шум и гам, развлекавшие при дневном свете, нагоняли страх в ночные часы. Между двумя мысами, поросшими высокими соснами, разместился, поднимаясь от моря широким полукругом вверх, Гелиополь. Город раскинулся вокруг старой гавани, служившей внутренним портом, от которого лучами расходились кверху улицы. Город ослепительно сверкал над Голубым морем, в полуденном зное яркое солнце гасило все краски, пока вечернее не оживляло опять тот красноватый камень, из которого был построен старый город. Новый город воздвигли после последнего из великих пожаров уже из белого мрамора. Вся территория долго лежала в руинах, пока с одной стороны технический прогресс не обезопасил город от повторных разрушительных действий, а с другой применение тяжелой военной техники не стало монополией регента. Вот тогда и осуществили планы знаменитых градостроителей. Природный обогрев, аэроионизаторы, бестеневое освещение улиц и другие роскошные новшества, ставшие частью коллективного люкса, придали жизни в этом квартале особый стиль. На беломраморных улицах, сверкавших белизной и при ярком освещении, одинаково царили и днем, и ночью уют и покой. Только две архитектурные композиции в этом квартале пережили шквальный огонь. Одна из них — группа небоскребов из зеленой стеклостали, не пострадавших от огня, лишь верхние этажи вздулись пузырями, опаленные сверхъестественным жаром, Небоскребы стояли со своими искусственно возникшими барочными куполами, как памятник той страшной ночи. Вторая центральное ведомство в верхней восточной части холма, к которому оно прилепилось своими пятью лучами, словно морская звезда. Оно было построено из огнеупорного стеклобетона и вжималось всей своей плоской конструкцией в скалу, чтобы избежать сокрушительных ударов ураганного ветра. Подобно айсбергу, оно показывало городу только самую малую свою часть. Словно шлем, накрывало оно подземные этажи. Здание распласталось на земле во всем своем уродстве, свойственном свирепым временам, когда разнузданные враждебные силы, беспрепятственно учинявшие разгромы, породили эти панцирные формы в архитектуре, возникшие из противоборства страха и насилия. Стены эти будили и среди белого дня воспоминания о полных страха ночах, когда воздух сотрясали чудовищные взрывы. Дух ужаса навсегда поселился в этом ведомстве. На его шпиле развивался красный флаг с вышитым на нем Фауст патроном. На западном склоне холма поднимался, возвышаясь над Старым городом, дворец проконсула. Частично стены его примыкали к старинному Акрополю, ядром которого была мощная главная башня древнего Гелиополя. Античные и средневековые флигели были соединены новым фронтоном и надстроены. Вместо узких бойниц и готических арок виднелись широкие окна, лоджии и балконы, украшенные цветами. Застройка смотрелась как единый комплекс, и имела внушительный вид, хотя каждая из эпох оставила на нем свой след, словно на платье Сюзерена, становившемся от столетия к столетию все наряднее и удобнее. Орел со змеей в когтях был водружен на главной башне Акрополя и обозревал с нее в полуденные часы далекие морские просторы. Ориентиром для кораблей, возвращавшихся с островов, Служил, однако, крест морского собора в честь Девы Марии. Он сиял ночью в бестеневом освещении. Собор возвышался в самом центре города, он стал жертвой великого огневого удара и был отстроен вновь в неоклассическом стиле. Считалось, что на его месте стоял когда-то храм Афродиты, поваренные колонны послужили собору фундаментом. Вершина холма была очень живописной, Весь склон покрывали виноградники, таверны, могилы, заброшенные крестьянские хутора тонули в зелени и древней земле. Казалось, снился сон, что она в городе. Неф собора имел продолговатую форму, колокольня была очень высокой, однако наверху заканчивалась площадкой. Эклектика стилей четко просматривалась. Частично это произошло из-за включения в сооружение древнего античного храма, а частично из-за того, что он воздвигался как кафедральный собор. Духовная разнонаправленность, проистекавшая из истории города, справедливо нашла в нем свое отражение. Собор укреплял надежду, сильно возросшую после великого разрушения, причиненного огнем, как чудо богословского учения, он победоносно выстоял, противопоставив свою духовную мощь дьявольским силам уничтожения. Хенгстман, мастер, построивший собор, высек над главным входом изображение птицы Феникс, которая своими крыльями как бы обнимала главный портал. Ведь черные силы могли возродиться вновь. Поднимается же каждую ночь из болота туман. Однако волшебная птица, сквозь объятия которой шли верующие к алтарю, должна была как бы свидетельствовать о том, что нет на земле ни одного сооружения, в краеугольный камень которого уже не была бы заложена сама идея возможного разрушения. И еще в большей степени символизировала она собой ту мысль, что как разрушенные камни возрождаются из руин, так и дух воскрешается заново и даже восстает из пепла. Гелиополь, древний город с замками и дворцами, базарами и густонаселенными жилыми кварталами, открылся взору во всем своем великолепии в ярких лучах солнца. Словно магнит притягивал он к себе корабль. Уже слышен был гомон и шум, как из морской раковины, в которой запеклась морская пена. Со времен героев прородителей селились здесь по берегам заливы люди, Первые суда бороздили именно его воды. По ту сторону залива, в пещерах Пагоса, можно было видеть наскальные изображения древнейшей охоты в те времена. При раскопках в земле находили древних идолов. Династии как богов, так и князей сменяли друг друга. Фундаменты построек более поздних времен покоились на культурном слое былых цивилизаций, Следы великих пожаров и войн оставили в нем свой ленточный след цвета ржавчины и крови. Несметные поколения жили здесь, любили, надеялись и бесследно ушли, приняв смерть. И если так воспринимать этот город с позиции его истории, то конкретная действительность как таковая как бы растворялась в ней и была сравнима Разве с цветком на древнем дереве, который скоро сорвет и унесет ветер? Первые строители провели когда-то вокруг него борозду, определив границы города, но он не переставал расти с тех пор, хотя время от времени по судьбоносным для него дням коса проходилась по нему, оставляя после себя кровавый след. Однако земля его уподоблялась Ниве, постоянно давая все новые всходы. И если дать мысленный простор полету времени, то возникновение и становление Гелиополя и дальнейший его уход в вечность сравнимы разве с мощным источником, бьющим из земли фонтаном, чьи брызги в падении уносят ветер. И как встает у воды сверкающая радуга, так и город раскинулся дугой подле брызжущих каскадов, засверкав чище и ярче, чем алмаз, так глаз улавливает порой свет веков, исходящий от колонн и арок над ними, не подвластный тлену времени. Города стоят, как стены Илиона в гекзаметрах Гомера. Именно это и захватывает так мощно наш дух при виде их и побуждает к действиям, равно как красота пробуждает в нас любовь.